Девичий бастион К вечеру ветер над Севастополем утих, Сделалось тепло и мирно. Небо очистилось, дождем прибил и пыль, И солнце садилось в море светлое и золотое, словно утром. Лимонно-желтая заря долго не гасла. Молодой месяц незаметно крался днем за солнцем, А когда оно зашло, пролил над горами и морем весь свой свет. На Севастополе опустились серебряные сумерки. Вечер вышел похожим на летний. По летнему жарко застрекотали при лунном сиянии кузнечики по холмам. Не успели умолкнуть в доках молоты кузнецов и котелщиков, как им на смену и влад заквакали лягушки в камышах на чёрной речке, и словно кувалдой по железному котлу забухало выпь. Затих осенний и скользкий ветер с моря, и крепким плотным запахом из сушеной земли и стоптанной полыни вдохнул на корабельную слободку Малахов Курган. К заходу солнца вернулись домой Ольга и Маринка, усталые с волосами напудренными серовато-белой пылью. Перебравниваясь, они долго со смехом плескались у колодца, пили без конца студёную солоноватую воду. Затем скинули с себя всё, выстирали, повесили сушить и побежали в дом одеваться во всё чистое и сухое. А куда мешки подевали? спросила Анна дочерей. Мешки там остались. Насыпали землёй. У всех мешки в дело пошли, амбразуры обложили. Турф не хватило и земли не хватило, да камня всю соскребли. Да тол козённые мешки есть. Знал бы не дала, сердилась Анна. Маминко милый, ответил Волк. Да мешки-то наш худые. Зато мы какую похвалу заслужили. Приехал полковник сапёрный на вороном коне. Такой крепкий мужчина, будто вместе с конём из чугуна слит. Видит, больше всего девушки стараются. Молодцы девушки, говорит. Так и будет эта батарея называться Девичий бастион. Вот какой честь и милы, сестрицы. Мы достукались, пока вы дома сидели. А куда венью девали? А разве он не приходил? Вот беда. Он от нас с дороги убежал с каким-то мальчуганом. Должно на рейде крутиться. Как же вы, сестры, кинули маленького? Знала бы, не пустила, — ворчала Анна. Да кому твое золото нужно, маменька? Куда он денется? Все он маленький да маленький. Пора ему и большим быть. — Да вот он сам, Венька! — крикнула Маринка, замахиваясь на Веню. Веня, уклоняясь от удара, ловко присел, и размашистый удар Маринке пришелся по косяку. Она завизжала от боли, подула на пальцы ушибленной руки и рассмеялась. — Куда бегал? Гляди, он весь в смоле измазался. Руки-то все черные. — Это мы, между прочим, блокшив к стенке подтягивали. Мы там, брат, не баловались. Теперь делов на всех хватит, только руки давай. Вот батенька придет, он тебе дела пропишет. А батенька и совсем нынче не придет. Он велел сказать, чтобы мы и без него поужинали. Он в штабе ночевать останется. Да где ты его видал? В штабе видал. На Графской пристани видал. На Северной видал. На Трехсвятителях видал. На Деловом дворе видал. И на тебя носило, упрекнула мать. Везде успел побывать. Это не меня батинку носило. Я к нему примазался. Да я не один, ещё со мной был Митька. Чей это Митька? Чей, чей? Михайлова, механический офицер с Владимиру сын. Я и тришку видел. Машину он мне казал. Вот чудеса там и у сестрицы. А Михаилу тоже видал. А то нет. Мы с батинкой к нему нарочно на корабль ездили. Сёстры слушаем младшего брата. переглядывались с матерью и меж собой улыбались все разные, улыбались они одинаково и улыбки их роднил вечерний тихий свет размыл и сгладил морщины на лице Анны и она казалась не матерью, а старшей сестрой у Маринки суровое лицо Хони стало мягким и даже её тонкий нос с горбинкой за что вень её прозвал ястребинькой, сделался похожим на чекушку у Маринки Рыдвенно-золотые косы Ольги в сумерках не отличишь от чёрной косы Наташи. И у всех одинаковые с матерью тёмные, как вишни глаза, а днём у Маринки и матери глаза голубые. Расскажи, Женя, всё-всё, что видел по порядку, просит Наташа. А крёстного увидел в штабе? спрашивает тихо Хоня. А то нет. Ну, расскажи, что видал. А чего не видал, соври, прибавила Ольга. А погрибовы не видал? Я знаю, не видал, врёшь, заторопился Маринка. Венье лукаво метнул на Маринку взором, подмигнул матери, погладил себя по животу и, скорчив кислую рожу, сказал: Да чего есть хочется? Кишки будто на палку навёртывает. Чего ж мы, девушки, в самом деле? обратилась мать к дочерям, словно ровесница к подругам. Надо молодца накормить. Коня, давай ужинать. — Да, его кашей накормишь, он уснет, ничего и не расскажет, — сердито молвила Маринка. — Про всех расскажу, и про кого тебе надо, не забуду.